«Ты – нелюбимые по отношению к самой себе. У каждого есть воображаемый образ, в котором отражается наше представление о себе, о собственной личности, судьбе, везучести или наоборот, несчастливости. Подобное представление складывается бессознательно под влиянием оценок любимых и значимых для нас людей родителей, сверстников. На основе наших успехов и поражений, пережитых в детстве триумф и обид, внутренний портрет может быть четким или расплывчатым, осознаваемым или безотчетным, но со временем эта картинка начинает казаться нам правдивой и реальной, определяет наши поступки, чувства и даже способности. Кроме того, у каждого человека существует как бы два тела: физическое и психологическое. О том, что они могут абсолютно не совпадать, свидетельствует наблюдение пластических хирургов. Нередко красавицы настаивают на изменении своей якобы некрасивой внешности, а некрасивые пациентки, несмотря на разительные перемены после пластической операции, воспринимают себя по-прежнему безобразными. Для полноценной жизни крайне важно убрать эмоциональные шрамы на психологическом теле создать образ собственного я, который не надо стыдливо прятать, от окружающих, которые можно уважать и совершенствовать. Каждый человек рожден для успеха и счастлив ровно настолько, насколько позволяет себе таким быть. Неуверенность может быть вызвана не только внешностью, но и страхом жить нормально. Мне 28 лет. У меня хорошая работа своя семья живы и здоровы мои родители и вроде бы все нормально в жизни но только вроде бы когда училась в институте все думала вот закончу учебу, и начнется настоящая жизнь потом вышла замуж мы уехали на север муж нефтяник Жили в трудных условиях, а я все надеялась, что заживем хорошо, когда подзаработаем и вернемся. Вернулись. Мне помогли устроиться по специальности. Все, казалось бы прекрасно, но меня будто что-то гложет внутри, и не могу в себе разобраться. Она точно описала привычку жить по черновику откладывая настоящую жизнь на потом оно основано на убеждении я буду счастлива, когда и дальше у каждого свои продолжения получается что нужны внешние обстоятельства вслед за которыми человек наконец почувствует себя удачливым счастье представляется определенным пунктом На жизненном маршруте попадешь туда, и все станет хорошо. Этот миф приводит к ощущению, что настоящая жизнь никак не наступает, достигнув одного, когда сталкиваешься со следующим, и так до бесконечности. В этом проявляется и недостаточное умение видеть положительное Ты даешь происходящему негативную оценку и бежишь в свое будущее когда? Поэтому найди время. И в своем воображении внимательно посмотри на все, что тебя окружает. Сначала попробуй никак не оценивать факты. Например, идет дождь Четыре часа дня. Спроси себя: Что в этом хорошего для меня? Если в ответах есть негативные оценки, тебе стоит поучиться воспринимать окружающее в позитивном ключе. Для этого нужно осмотреться, надев розовые очки, увидеть, как хорошо здесь и сейчас, не дожидаясь многочисленных когда. Согласись. Ощущение благополучия не конечный пункт, а способ передвижения по жизненному пути. Беда всегда ищет жертву. Не испугайтесь. Нет. На всякий роток не накинешь платок. Будем деревня. И обедное, и мне плохо. В жизни эти люди жалуются на все, но они ничего не делают для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Нас с детства приучали помогать людям в беде, не оставлять без сочувствия и поддержки, но есть масса ситуаций, когда наша помощь неэффективна и более того вредна. Мы всегда лишь помогаем им и дальше топтаться на месте. Итак, две истории. Вот первая. Этим утром меня опять разбудил телефонный звонок. Я обреченно поднял трубку, уже знал, что это Наташа. Она знала мой рабочий график и звонила теперь всегда, когда я был дома. Она постоянно не давала мне выспаться, но я при этом старался говорить доброжелательно, жалел Наташу. Я слушал ее в вполуха, потому что знал все, что она мне скажет. Менялись лишь подробности. Сегодня она рассказывала о том, что ее мужа опять едва не уволили с работы. Младший сын разбил любимую вазу Наташиной мамы, после чего мама устроила скандал. Картина грустной Наташиной жизни была мне ясна. Давно прошли те времена, когда я пытался вмешаться и помочь Наташе. Мы учились с ней в одном классе, причем училась она лучше, чем я. У нее всегда было выполнено домашнее задание. А еще она была единственной ученицей, которая плакала из-за четвёрок. Однажды она призналась мне, что ее отец мог запросто ударить ее, если вместо пятерки она приносила четверку. Все были уверены абсолютно, что после школы Наташа с легкостью поступит в любой институт. Но ну, Наташа вообще никуда не поступала, а устроилась работать в районную библиотеку. С Наташей мы встретились только на десятилетие окончания школы. Помню, как поразили меня перемены, происшедшие с ней за это время. И с хорошенькой девочкой с румяными щеками она превратилась в усталую женщину с нездоровым цветом лица, она резко выделялась на фоне нас, в общем-то, благополучных ее одноклассников. Я позвонил ей через несколько дней после встречи выпускников, и Наташа пригласила меня к себе в гости. От ее квартиры у меня осталось ощущение безнадежности. Бедность в сочетании с беспорядком производит печальные впечатления. В кухню, где мы сидели, то и дело забегала Наташа на дочь, заходила мама, чтобы сделать Наташа очередное замечание. В комнату мы пойти не могли, там отсыпался Наташин муж. Он работал ночным сторожем на стройке. Первое, что я спросил у Наташи, это почему она не стала поступать в институт. Я испугалась, честно призналась мне подруга. Пришла на первый экзамен и поняла, что просто не в силах войти в аудиторию. Весь десятый класс отец давил мне на психику убеждал меня, что я ни к чему не способна, что так и останусь неучем. И это при том, что я всегда хорошо училась. Через три года после окончания школы Наташа познакомилась с Олегом. Этот паренек с Украины учился в московском техникуме, но так и не смог его закончить, его выгнали за прогулы. Довольно скоро он переехал жить к Наташе, а через год у них родилась дочь. Наташа больше не работала, сидела дома. Бытовые хлопоты, по ее словам, занимали у нее все свободное время. Между тем Наташина квартира производила впечатление до крайности захламленной. в раковине лежала гора давно немытой посуды. Через некоторое время на кухне появился муж. Когда я увидел Олега, меня поразило несоответствие между ним и Наташей. Он производил впечатление глуповатого и недалекого мужчины. К тому же, как рассказала мне Наташа, Он очень мало зарабатывал, переходил с одной работы на другую. После этого Наташа регулярно начала мне названивать. То она говорила мне, что не может больше видеть своего мужа, то что не желает сидеть больше дома с детьми, которых к тому времени стало уже двое. Первое время я всерьез принимал ее проблемы и даже пытался помочь. Когда ее младшему сыну исполнилось два года, я устроил ее детей в садике ясли. Организовал необходимые документы и врачей. В итоге Наташа заявила мне, что у нее нет сил ходить по врачам, что она не в состоянии встать рано, чтобы сдать анализы, и вообще она лучше будет сидеть дома. Таким образом, сама собой отошла на задний план моя идея устроить Наташе на работу. Однажды вечером Наташа прибежала ко мне домой заплаканная, с детьми, синяком под глазом. Оказывается, ее никудышный муж ее еще и бил. Присутствовавшая при этом разговоре моя жена предложила Наташе выставить вещи Олега на лестницу и больше не пускать негодяя на порог. Наташа примерно так и поступила, но уже через неделю все действующие лица этой истории были на своих местах. Наташа призналась, что ей жалко Олежку, что ей плохо одной. После этого случая я удостоверился в том, что Наташа просто нравится чувствовать себя жертвой. И на самом деле она ничего не хочет менять в своем унылом существовании. История вторая. Андрей производил впечатление очень благополучного человека. У него была хорошая работа и удобная квартира в центре. Мы познакомились на одной вечеринке. Он сам вызвался проводить меня. Через день мы встретились с ним в кафе. Андрей вручил мне шикарный букет белых роз. На меня это произвело довольно сильное впечатление, но когда Андрей заговорил, я вообще была сражена наповал. Он признался мне в том, что ему страшно одиноко, что у него нет близких друзей и любимой женщины. Вся его жизнь сводится к работе и одинокому сидению телевизора. Он будет страшно благодарен мне, если я поеду с ним куда-нибудь. Моё нежное сердце растаяло от этих речей. Я ведь и сама чувствовала нечто похожее. Ну вот, подумала я, наконец-то мне будет с кем пойти в театр, клуб, на вечеринку. Давала ли куда можно отправиться вдвоём? Первое время мы с Андреем только и делали, что строили планы. И мечтали, как мы отлично будем проводить время вдвоем. Но очень скоро я убедилась, что на самом деле он может мне предложить лишь совместный просмотр по телевизору его любимого телесериала Детектив Нэш Bridges. Все мои попытки куда-нибудь отправиться вместе с ним оканчивались полным фиаско. Причем он никогда не отказывался прямо, но с ним всегда что-нибудь случалось накануне поездки: то заболевал зуб, то протекал кран, то подворачивался срочный заказ на работе. Более того, довольно быстро Андрей дал мне понять, что его одинокое существование на самом деле его вполне устраивает. Он деликатно выставлял меня по утрам Он не любил, когда я вечерами приходила без предупреждения. Я привыкла оправдывать чужие ожидания, и очень скоро ушла от него на А вскоре я познакомилась со своей предшественницей, девушкой, перед которой Андрей когда-то тоже разыграл сиротку. И тогда Я поняла, что еще дешево отделалась. Маша, Андрей даже сделал предложение. А за пять дней до свадьбы струсил и отказался жениться. И именно от Маши я узнала некоторые факты его биографии, которые, возможно, объясняют его странное поведение. Андрей рос в семье Где ее очень любили все: и мама, и папа, и бабушка. Эта семья считалась благополучной до тех пор, пока однажды мама Андрея не ушла из дома к другому мужчине. Андрей, которому тогда было десять лет, остался с папой и бабушкой, потому что маме некуда было забрать мальчика. Через год мама вернулась, муж простил ее — И все, казалось бы, пошло по-старому, но Андрей так и не смог избавиться от страшной обиды и страха опять быть брошенным. Этот страх закрепился окончательно, когда Андрея бросила любимая женщина. С тех пор Андрей жалуется на одиночество и в то же время боится опять оказаться брошенным любимой женщиной. Наверняка вы тоже встречали людей, которые постоянно жалуются на свою жизнь, но ничего не делают, чтобы хоть бы немного ее изменить. Порой общение с ними ставит вас в тупик. Мы пытаемся помочь им или хотя бы понять, вникнуть в их проблемы. Но действительно ли эти люди хотят решить свои проблемы? либо им необходимо просто бесконечно говорить о них. Именно к такому случаю применимо пословица: «насильно в рай не затащишь". Только сам человек может изменить течение своей жизни. В состоянии, в котором пребывают герои наших историй, психологи называют внутренним саботажем. Суть его состоит в том, что человек сам под тем или иным причинам не позволяет себе до конца реализоваться. Чаще всего в основе этого состояния лежат страх и психические травмы, полученные еще в детстве. Человек как бы боится сделать шаг в сторону от протаренной тропы в поисках счастья. Наташа, героиня первой истории, росла в авторитарной семье. Наташин отец сделал все, чтобы у девочки появились заниженная самооценка и страх перед неудачами. Наташа просто не верит, что у нее может что-нибудь получиться. Именно поэтому она ушла со вступительного экзамена в институте, вышла замуж за недостойного ее человека и теперь боится покинуть свою раковину. Андрей же рос в семье, где его очень любили тем сильнее был для него удар, когда мать ушла из семьи. После того, как уже взрослого Андрея оставила любимая женщина, он стал панически бояться любви, и близких отношений, но вместе с тем продолжает желать изо всех сил. К сожалению, его хватает только на то, чтобы приблизить к себе женщину, поддерживать же с ней отношения Он не в состоянии. У тебя отличная кожа. Что ты? Смотри, какие поры. Роскошное платье. Да ничего. Но мне не идет. Сегодня ты потрясающе причесана. Вот с тобой. Я просто голову вымыла. Вам знакомы такие разговоры? даже слишком. Любой комплимент ставит меня в тупик, хотя я точно знаю, что нужно мило улыбнуться и поблагодарить. Не получается. Вместо этого я пускаюсь в пространные объяснение, типа: «Нет, ну что вы? Как можно? Да вы не заметили". Например, когда одной моей знакомой взбрело в голову восторгаться моими якобы красивыми и ухоженными руками, Я резко оборвала ее. Прекрати. Кожа сухая, и ногти обломаны. совершенно нет времени ими заниматься. Разумеется, я возвела на себя напраслину от неловкости. К тому же и знакомую поставила в